Итак, водитель сидит за рулем автомобиля. Ленин покидает цех. Его останавливает женщина и о чем-то спрашивает. Ленин отвечает и подходит к задней дверце машины. Выстрелы. У дверей образуется пробка. Ленин падает. Вопрос. Где могла находиться в это время Каплан? Из протокола следует, что она стояла у передних колес машины, то есть лицом к лицу с водителем. Значит, шофера Ленина Гиль должен был видеть либо Каплан, либо другого террориста и запомнить их. Тем не менее, в своих показаниях он говорит лишь о женской руке с Браунингом. Следовательно, либо Каплан стрелял с другой точки, либо ее вообще не было на территории завода. Так почему же, не имея ни одной улики против Каплан, следственные органы с таким упорством пытаются доказать ее вину? И почему арестованная спокойно принимала любые обвинения и подтасовки фактов? Эти вопросы вот уже много лет продолжают задавать те, кого не могли убедить историки-марксисты, сочинившие миф об Ильиче видимо поэтому родилась альтернативная версия событий случившихся в тот роковой для лен на день сразу предупредим эта версия спорная но заслуживает внимания и имеет право на существование версия вторая инсценировка предположение о том что покушение на вождя мирового пролетариата Всего лишь инсценированная большевиками провокация появилась за возникшей путаницы с пистолетом. Помните, в обойме Браунинга, который был якобы найден на третий день после покушения, находилось четыре патрона из шести возможных. Значит, выстрелов из него было произведено не более двух. И тем не менее на пиджаке Ильича имелось три сквозных ранения, и с этим фактом трудно поспорить. Подтверждение этому мы находим в известиях в ЦИК от 3 сентября 1918 года. Следы пули на пиджаке не совпадали с ранениями на теле. Организаторам инсценировки необходимо было объяснить наличие лишнего отверстия на пиджаке Ленина. Доказательства были найдены. Как мы помним, ближе всех на момент покушения к Ильичу находилась какая-то женщина, которая всю дорогу от завода до машины жаловалась на перегибы большевиков. После выстрелов в Ленина про нее забыли. Но вскоре вспомнили. Возникла необходимость объяснить появление этой дырки на пиджаке Ленина, как написано в материалах следствия. Ее подобрали раненую недалеко от выхода с завода. Она сначала не почувствовала ранения, а потом упала и была доставлена в больницу. Таким образом, еще одно полевое отверстие объяснялось тем, что третий выстрел пробил пиджак Ленина, но не задев его тело, ранил стоявшую рядом женщину. Напомним, на этой версии настаивает история советского времени. Естественно, что такое объяснение никого не устроило, и многие исследователи того времени выдвинули версию, что пиджак был прострелен заранее. Как доказательство того, что все было продумано заранее, те же авторы и версии об инсценировке покушения на Ленина приводят странное поведение врачей, в этот день проявивших необыкновенный дар предвидения. Так врач Обух, которого вызвали к Ленину и не объяснили, в чем дело, вдруг взял с собой хирургические инструменты. Позже он заявил, что инстинктивно почувствовал, что произошло нечто серьезное. После беглого осмотра обух заключил, что пациент выживет, и он в этом абсолютно уверен, хотя сам не знает, почему так считает. Авторы версии обратили внимание на характер ранения, придя к выводу, что газеты явно драматизировали ситуацию, уверяя, что жизнь вождя революции висит на волоске. При этом они ссылаются на показания ближнего круга Ленина. После ранения Ленин без щели бы помощи поднялся по крутой лестнице на третий этаж, сам снял рубашку, и когда больному накладывали повязку на левую руку, он не сдал ни единого стона, это всех тогда поразило. 3 сентября 1918 года Владимир Ильич встал с постели и без посторонней помощи вышел. За это был наказан дежурный фельдшер. Пули, которые не были извлечены из тела Ленина, также не дают покоя многим. Как свидетельствуют врачи, пули лежали под кожей на поверхности тела, но почему-то целую неделю их никто не пытался извлечь. Если поверить в миф о том, что пули были отравлены, извлекать их надо было немедленно, и здесь наиболее сомневающиеся делают сенсационный вывод. Скорее всего, пуль просто не было. Каплан стреляла холостыми патронами. Оставим без комментариев это утверждение. Заметим лишь, что подобная инсценировка покушения не могла быть осуществлена без прямого и, главное, осознанного участия в ней Ленина. А в это поверить непросто. Достаточно сказать, что уже 31 августа около Ленина побывало восемь врачей, и все они при осмотре видели пулю, находящуюся в шее. Более реально предположить, что стреляла не Каплан. Она была лишь лицом, готовым взять на себя ответственность за покушение, если стрелявший или стрелявшая не сможет скрыться. Годы, проведенные на каторге, выработали в каплан фанатизм и склонность к самопожертвованию. Но в чем же тогда заключался интерес самих большевиков, если считать, что именно они заказали покушение? Ответ подсказывает сама история. Большевики победили в гражданской войне. После этого началась война с идеями. А самыми главными идейными врагами считались вчерашние союзники — партии социалистов-революционеров, которым ничего не досталось от революционного пирога. Но партия эсеров продолжала жить, оставаясь популярной в народе. Ее лидеры на всех углах утверждали, что большевики предали идеалы революции, узурпировав власть в стране. Решение провести процесс против лидеров правых эсеров было принято ЦК РКПБ в декабре 1921 года по предложению председателя ЧК Феликса Эдмундовича Дзержинского. В центре внимания на процессе стояло покушение Фани Каплан на Ленина во время его выступления на заводе Михельсона. Главным вещь доком на процессе против оссеров был пистолет, из которого стреляли в Ленину. Официальное объявление о предстоящем процессе было опубликовано в печати в феврале 1922 года. Незадолго до этого в Берлине появилась брошюра бывшего сэра Григория Семенова. В своей брошюре он разоблачал товарищей по партии. СССР якобы составили заговор против советской власти вместе с русскими контрреволюционными организациями и с представителями Антанты. Получая от них деньги, они готовили мятежи, и самое важное, не исключали из своей деятельности террор. А главной задачей, по словам Семенова, партия социалистов-революционеров считала убийство Ленина 30 августа 1918 года. Разоблачение Семенова, опубликованные в советской печати, спустя несколько дней были подтверждены и дополнены его близкой сотрудницей Лидии Коноплевой. Есть основания предполагать, что Семенов и Коноплева написали свои статьи по получению ГПУ. После этого большевики объявили, что эсерские лидеры, которые уж несколько лет сидели в тюрьме, будут преданы суду. Но этот суд произойдет лишь спустя четыре года, и, главное, обвиняемый до него не доживет. Выполнив свою миссию, Фанни Каплан исчезнет навсегда, и смерть террористки станет не менее загадочной, чем была ее жизнь. Расстрел Следствие было в самом разгаре, и вдруг 4 сентября в известиях в ЦИК появляется совершенно неожиданное сообщение — Вчера по постановлению ВЧК расстреляна стрелявшая в товарища Ленина правая эсерка Фанни Ройт, она же копла. Об обстоятельствах этого дела сохранился уникальный документ. Воспоминание коменданта Кремля Павла Малькова, который и привел приговор в исполнение. Читая этот документ, становится не по себе от подробностей казни и хладнокровия ее исполнителей. Из воспоминаний Павла Малькова, коменданта Кремля. По указанию секретаря ВЦИКа Ванессова, я привез каплан из ВЧК в Кремль и посадил в полуподвальную комнату под детской половиной Большого дворца. А Ванессов предъявил мне постановление ВЧК о расстреле Каплан. «Когда?» — коротко спросил я. «Сегодня», немедленно», — немедленно ответил он. Расстрел было решено провести во дворе автобоевого отряда в тупике. Возник вопрос, что делать с трупом, и решил Яков Михайлович Свердлов, давший указание, хоронить Каплан не будем, останки уничтожить без следа. Получив такую санкцию, Мальков начал действовать. Прежде всего он приказал выкатить несколько грузовых автомобилей и запустить двигатели, а в тупик загнать легковушку, повернув ее радиатором к воротам. Потом Мальков пошел за Каплан, который оставил в полуподвальной комнате. Ничего не объясняя, Мальков вывел ее наружу и приказал к машине. Каплан так часто перевозили, что она к этому привыкла. В этот миг раздалась команда, взревели моторы грузовиков, тонко взвыла легковушка, Каплан шагнула к машине и загремели выстрелы. По правилам во время приведения смертного приговора в исполнение, Должен присутствовать врач. Именно он составляет акт о наступлении смерти. На этот раз обошлось без врача. Его заменил великий пролетарский писатель и баснописец Демьян Бедный. Он в это время жил в Кремле и, узнав о предстоящей казни, вызвался в свидетели. Именно он облил тело Гаплан бензином и предложил спички и Малькову, который никак не мог зажечь свои отсыревшие. Известие о расстреле подлой террористки, покушавшейся на вождя революции, прогрессивным пролетариатом было встречено с большим энтузиазмом. А вот старые революционеры и бывшие политкаторжане увидели в этом акте нарушение высочайших принципов, ради которых они гнили в казематах и шли на эшафот. В это трудно поверить, но, по свидетельству очевидцев, сам Ленин, получив известие о расстреле, Каплан был потрясен. А его жена Крупская была глубоко поражена мыслью о революционерах, осужденных на смерть революционной властью, и горько плакала. Обстоятельства гибели Каплан стали широко известны общественности только недавно. И продели еще одну версию о том, кто же мог стоять за покушением на вождя первого в мире пролетарского государства. Но прежде, чем мы заговорим об этом, давайте в последний раз вернемся к тому августовскому дню 1918 года и проанализируем все события еще раз. В показаниях очевидцев было много противоречивых утверждений о появлении фаника план на заводе Михельсона. Так. Одни свидетели говорили, что Каплан вошла через ворота и ждала Ленина во дворе, другие утверждали, что она находилась в цеху, где ее страховали два боевика. Следствие пыталось установить точно, пришла ли Каплан до начала митинга или тогда когда Ленин уже выступал. Но в любом случае получалось, что Каплан кто-то вызвал на завод, ведь организовать покушение было непросто. Партия не афишировала, кто и где будет выступать на митингах. Сам Ленин узнал о маршруте лишь накануне, получив 29 августа путевку на завод Михельсона, и путевку эту выдали агит отдел ЦИК и секретариат ЦК, подчинявшийся никому нибудь, а лично Свердлову. И если отбросить предыдущие версии, то на передний план проступает новая, более мрачная и реальная. Версия третья. Заказ Кремля. Краткая справка. В конце августа в Москве из руководителей ЦК никого не было. Троцкий под Казанью, Сталин в Царицыне, Зиновьев в Питере. Даже срочно уезжает Зержинский для расследования убийства Урицкого. Из высших кремлевских чинов остаются лишь Ленин и Свердлов. Ленин уговаривает не ехать на митинг. Ильич готов отказаться от выступления, но тут, как мы уже говорили, вмешался Свердлов. Что ж мы прятаться начнем? И Ленин решил ехать. Охраны при нем не было. Положение большевиков в это время было критическим. Численность партии уменьшилась, один с другим вспыхивали крестьянские мятежи, почти непрерывно бастовали рабочие. Если принять во внимание еще жестокие поражения на фронтах, а также оглушительное поражение во время выборов в местные советы, становилось ясно, дни пребывания у власти сторонников Ленина сочтены. Не случайно именно в эти дни Лев Троцкий встретился с германским послом Мирбахом и заявил ему с коммунистической прямотой, собственно, мы уже мертвы, но еще нет никого, кто мог бы нас похоронить. А желающих это сделать было очень много. Причем все потенциальные заговорщики непременным условием прихода к власти считали физическое устранение Ленина.